Эпилог. 28 декабря. Пока лежал на кровати, часы передо мной показывали эту дату. Впервые я проснулся не 25 -го. С тех пор каждый день, когда я видел изменения даты, мной овладевало чувство безопасности. Результат обследования такой же. Это не плохо и не хорошо. Тем не менее, когда я увидел нацами, Я не мог ничего чувствовать, кроме пустоты. Хоть я избегал петель, но цена, которую я заплатил, была неизмеримо велика. Корореча. Шансы, что ваша рука восстановится, очень низки. Понятно. Это было все, что сказал мне врач. Ваши нервы повреждены сами по себе. Это отличается от простого перелома костей, прошу меня понять. Да, я понимаю. Врач сыпал мне соль на раны. Наверное, думал, что красивые слова меня хоть как-то успокоят. Действительно ли он понял это? Я ведь даже не мог двигать этой правой рукой. Было ли это от того, что я держал подобные мысли при себе? Не знаю, в любом случае... По крайней мере, я был равнодушен до тех пор, пока врач не ушел. Все-таки я благодарен ему, что он хоть как-то попытался меня подбодрить перед уходом. Я закрыл дверь из палаты и с тихим звуком просотившегося воздуха ушел обратно. Да, это был действительно перебор. Вместе с тем, что доверил себя кровати, в итоге я начал погружаться в свои мысли. Даже когда я пытался думать хоть как-то позитивно, мои мысли казались сухими. Я знаю, сколько бы раз я не пытался изображать себя крутого, смысла в этом попросту не было. Сколько бы я ни ругался на себя, я знал, что просто не заставлю чувствовать себя лучше, чем я сейчас. Как же я должен был принять то, что случилось? И мою правую руку. Каждая часть моего тела приняла удар, Но отказать должна была именно она. Сказав мне, что, возможно, я больше никогда и не воспользуюсь, что вы ожидали от меня? Что я сделал? Что бы я мог сделать? Пока я ругался, послышался стук в двери. Когда я в спешке вытер глаза и ответил на него, мой голос прозвучал несколько дрожащим, и в короткий промежуток времени, который требуется для открытия двери, я тихо вздохнул. В конце концов, сейчас переводила за десять утра. Единственный, кто пришел бы сразу после подобного, это была она. Ритя. Натцами. Натцами вошла в палату. У нее было очень тяжелое выражение лица. Факт того, что она сжимала своё пальто до такой степени, что сморщивала его, заставляла выглядеть меня немного неловко. Натцами снова пришла. Спасибо, что делаешь такое для меня. Н нет, все в порядке. Извини, если беспокою, я могу уйти? Даже сейчас я представлял себе, как нацами прыгает с крыши. Я просто не мог позволить ей упасть. Если бы сейчас я показал свое мрачное выражение лица, я был бы уверен, что она на полном серьезе бы спрыгнула в следующий раз. Вне зависимости от этого, Я говорил ей, что отвечала она либо рассеянным кивком, либо извинялась. И казалось, что даже тоже потеряла вместе со мной свою жизнерадостность. Похоже, даже на всю ночь не спала. Меня расстраивало видеть ее видеть в такой-то день. Её глубокий эмоциональный шрам делал болезненным наблюдение за ней. «Я видела, как врач вышел из палаты. Что-то случилось?» Когда она выдавила это из себя, я даже не знала, что ответить несколько секунд. Не был уверен в том, что произошло бы, если бы я соврал ей. Результаты ведь все равно не очень хорошие. Была ли она бы счастлива? Вполне возможно. Но ведь меня доставили в больницу в канун Рождества. А она вообще от меня не отходила. Да и тем более она знала мои первые результаты. Я ведь больше не могу использовать эту руку. Настолько сильно это откровение повлияло на меня. Если я солгу, она определенно будет счастлива, но... Сегодня пришли результаты. Когда я начал говорить, тело нации жутким образом стряхнулось, Пальто, которое она сжимала, соскользнуло с ее колен. Твоя рука вылечится, верно? Когда она опасливо спросила меня об этом, я молча покачал головой. В тот момент ее лицо исказилось, будто бы она вот-вот бы сейчас заплакала. Увидев ее такое, чувствовал, будто бы смотрел на самого себя только в ее отражении. Прости, Наци, я не могу все еще говорить тебе сказочную ложь. Похоже, что гвоздь, который вонзился в тот день, повредил мои нервы и состояние... Возможно, оно улучшится, но только со временем. Мое сердце скрипело, когда я вот так вот выдавливал подобные слова лжи. Да, это был факт, что, возможно, когда-нибудь, но неподтвержденный далеко не стопроцентный, она смотрела на меня, словно цепляясь, взглядом прямо как потерявшийся ребенок. Ненадежный, встревоженный, полностью потерявшийся, И никак не находящий грань расставания. ведь Когда я заметил, что она начала паниковать, то обнимал ее. Я обнял ее оставшейся левой рукой. Обнимал маленькую голову. Прижал к своему плечу, пока она продолжала всхлипывать. Она ведь больше не могла видеть моего лица. Она плакала. Ты сможешь, Нацами. Все хорошо, не переживай. Я получил травму, которая никогда больше не заживет. Я повредил бессердечную любовь, которой так дорожил. Тем не менее, было будущее, которое я получил. Что было бы лучше сделать в этот момент? Был ли какой-нибудь другой способ, который я мог бы выбрать, чтобы исправить все это? Я продолжал думать, но ответа нигде не было. Отсюда и был жестокий вывод. Я даже не мог выбрать его. Меня принудили. Это был... Даже не мой вариант. Бесконечно, бесцельно, скоротечно. Вот так проходит будущее, ценой пожертвования многим в обмен. Я не мог согласиться с этим и не мог разобраться в своих чувствах. Возможно, я продолжал бы жалеть об этом всю оставшуюся жизнь, думая, что... Там могла бы быть другая возможность, другой способ сделать хоть что-то из этого. Все же, если это будущее, к которому мы пришли бы вместе, тогда у нас попросту не было бы другого выбора, как попытаться хоть что-то сделать с ним. Любовь нациями закрашена чувствами вины. И я не мог вот так вот, просто обнимая, как-то взять часть ее на себя. Даже в таком случае у нас бы не было другого выбора, кроме как стремиться к будущему и жить дальше. Даже если бы это означало, что я должен буду вымокнуть от слез других людей. Даже если мы продолжим вспоминать такое горе каждый раз, когда будет наступать это время года. Тут, конечно, такой веселый канун Рождества больше. Надеюсь, никогда нас не навестит. Ночь. флуоресцентно голубые глаза красиво сияли в тёмной комнате. Когда девушка направила эти глаза прямо на меня, я ответил твёрдым кивком. Хорошо. Я понимаю, к чему всё это было. Я сделаю всё возможное, чтобы наконец-таки добрался туда, куда так долго шёл. Кроме того, после всего сказанного и сделанного, я правда хочу, чтобы ты был с нацами. Я тоже этого хочу. В конечном итоге я ведь люблю её. В итоге это было то, что я чувствовал в самом начале. Вне зависимости от того, сколько я страдал или был оскорблен раз, это чувство никогда не изменялось. Понятно. Рада слышать. Будущее я и нацами они. Счастливая? Да, я уверена. Отныне вы двое будете подвергаться нападкам Дивы. Но в таком же случае всё будет в порядке, если вы будете сохранять дистанцию. Если вы двое... Нет, если это вы двое, определённо вы придёте к тому счастью, которого... Которого вы все так сильно ждёте. И как ты можешь быть настолько уверена в этом? Потому что я сама доказательство этого... Папа, Ш что, -то, что что-то только что? Кто знает. Это что-то, что ты, наверное, узнаешь в будущем. С этими словами Ринка развернулась на своих пятках и открыла дверь палаты. Она шагнула в тусклый пронизательный тишиной свет и закрыла дверь. Слова, которые она оставила после себя в тот момент, навсегда запечатлелись. В моем сердце лучом надежда.